шестой О возвращении матери из лагеря Акуджава написал рассказ «Девушка моей мечты», который Юнна Морец назвала однажды лучшим из всего им созданного. Согласиться с этим можно. Этот рассказ 1985 года написан сорок лет спустя после того мая. Все эти сорок лет Акуджава не позволял себе прикасаться к самому больному.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 выручить некую сумму, которая позволила бы Ашхен по возвращении некоторое время продержаться, пока не удастся устроиться на службу. В Ереване, где уж жила ее сестра Агуар, она подыскивал работу и жилье. Оставаться в Тбилиси было нельзя. После освобождения у не было права жить в столичных и крупных городах. Искать работу в Грузии опасно. Блатащи могли терпеть, хотя с его фамилией и у него...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 Это стихотворение посвящено Григорию Бакланову, но думает, что истинный адресат его другой. Корнилов не то чтобы возражает о Куджаве, чей рассказ появился в «Дружбе народов» в октябре 1986 года, тем же годом датированного стихотворения, но дивится его позиции. Как можно умиляться этому символу пошлятины? И как страна, победившая фашизм, могла ломиться на любимый фильм фашистской Германии?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 Ашкен-Албандян в самом деле вернулась из Караганды, неузнаваемо изменившейся, и никогда уже не стала прежней. Многие поклонники Акуджавы общались с ней в 70 обращались за сведениями о ее муже, о Нижно-Тагильской жизни, о сыне. Она всем отвечала, аккуратно и подробно принимала в квартире на Краснопрестской набережной, угощала чаем, и всем запомнилась немногословной, как бы...